Семицвет мольберт поставил. Для картины чудный вид. Крутояр позвал Камилу, и Камилле говорит. Отгадай, сестра, загадку. Что за странная лошадка? По-французски говорит. Павлошь прыгает, по человечьи плавает. Лягушонка это братец, но коль начал ты, то вот... Догадайся, мой красавец, это что за оборот? В брюхе баня, в носу решето, На голове пупок, одна рука, да и та на спине. Крутояр задумался, голову тревожит, Больно сказка умная, отгадать не может. А Камила озорная, все хохочет над лентяем, Заковыкка не случайно, не узнал ты, братец, чайник, как по речке, по реке, ехал рыжий на быке, красный рыжего спросил, где ты бороду красил, я не краской, не помазкой, я на солнышке лежал, кверху бороду держал, и совсем честным народом закружила хороводом.